Глава 30. За стол Нина на права хозяйки позвала и четверых охранников, чье шумное присоединение к компании свидетельствовало. Парни знали о визите, более того, они знакомы со всеми присутствующими. Лес не стал сидеть со взрослыми, они с Айрис занялись малышами. Мелкие Петерсоны и дети Данов — тоже знающие друг друга, ушли в кабинет, где под присмотром старших парней и девушки ели, играли, разговаривали. Нильс и Матсон вовлекли уведана в игру, которую освоили благодаря идее Нины и мастерству Матиаса Йенсена. Как она называется, попаданка не знала, но объяснить рукастому деревянщику сумела. Эту забаву она видела в исторических дорамах. В узкогорлый кувшин с небольшого расстояния Забрасываются стрелы. с Покумекл покрутил и смастерил набор оперенных длинных прутков для треснутой вазы с мансарды, после чего все мужчины в Мозаби резались по вечерам в саду в эту игру, назвав ее «горлопалки». Была еще одна настольная игра из тех же азиатских сериалов. «Башня», кажется. Деревянные короткие брусочки складываются в высокий столбик по три накрест — Потом игроки вытаскивают по одному снизу, перекладывая вытащенный брусок наверх и стремясь сделать так, чтобы башня выросла, став кружевной, но устояла. Арис, заметив интерес маленькой Хани к снежинкам и сидящим на подоконниках гномах Нисе, принесла лоскутки и сноровисто шила куклу для девочки, пока та старалась вырезать из бумаги белую снежинку, в чем ей помогал лейс. Дети азартно соревновались, веселились и совершенно не мешали беседе взрослых. Идеально. За обедом Нина поняла несколько вещей и подтвердила ранее приходившие в голову догадки. Первое. Здесь не принято ставить на стол горячее блюдо. Их разносят в больших емкостях и передают из рук в руки едокам, чтобы те обслуживали себя сами. А потом повариха-хозяйка либо уносит остатки, либо отставляет на край стола или куда-нибудь еще. Второе. Рыбные закуски и мясные не смешиваются, то есть размещаются в разных местах стола. Третье. Местные не любят есть свежие овощи, а вот вареные, тушеные или маринованные очень даже. То-то летом ее салатики не вызывали восторга, особенно с густыми соусами на основе сливок. И еще выпечка, по большей части, не сладкая, но это из-за дороговизны и редкости сахара. Это выяснилось во время чаепития проскользнуло в разговоре. Тогда Нина подумала, насколько тактично ее домочаться оказывается. Ида готовила обед в расчете на местные привычки, но все таки с ноткой новизны. Грибная лапша, тушёная кислая капуста из бочонка, что солила Нина, поданная к жареным колбаскам, и повидла на меду на десерт с булочками на пиве. Гости привезли с собой небольшой бочонок темного крепкого пива, а для женщин Ильза выставила кувшинчик слабой травяной настойки. Не набоялся пьянеть, поэтому только пригубляла. Гости же особо не стеснялись, подчеркивая, что так выражает уважение хозяевам, однако никто не напился или даже сильно не захмелел. Да что им те литр полтора нанос, да еще и за кусоном хмыкала внутри викантеса. Глядя на и их спутниц, попаданка отмечала взаимодействие между полами ровное, без принижения одних и возвеличивания других, и это было приятно. И намерянка ревностно отметила, что капусточка ее зашла, лапша удивила. А вот соленые крепенькие грузди с луком и салат из моркови с чесноком и самодельным майонезом, недавно освоенной кухаркой и нравившейся ее домочадцам, наверное, Ида потому и сделала, остальные не оценили, попробовали по разу и все. «Подумаешь, нам больше достанется! Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках!» слегка обиделась попаданка. и Ивер тоже хмыкнул, но промолчал. Сыты. И чуть хмельные селяне, видя спокойное поведение викантессы, постепенно развязывали языки. И к десерту беседа за столом шла довольно непринужденно и касалась будущего поместья и их видов на это самое будущее. Слово брали и женщины, особенно Ильза. Нина, слушая довольно язвительную рыбачку, отмечала ее рассудительность, уверенность и явные познания в агротехнике, которые признавались остальными присутствующими. Выступила Иоанна Грета Бьяруб, когда разговор зашел об увеличении земельных наделов и размерах арендной платы. «Ваша милость, уж простите, но я скажу, тяжело вдовам. Земли, кроме огорода, нет, не положено. Делаем все руками-то, лопатами. Хорошо мне еще при свекре покойном коз держали, так я за ними, как за детьми малыми, ходила, сумела сохранить благодарение Господу». Ну и участок у меня чуть низинки, земля там влажная, в самый раз под капусту. С тобой живем с дочерьми. А ведь есть и такие бабы, что, кроме огорода и печали, нечем похвастаться. Ну, помогает нам община, да, совсем уж с голоду не пухнем. Да только обиды на раз берёт. Толстушка разволновалась. Руки же есть, работать можем, прясть можем шить. Да только куда идти нам, за монетами-то?» Работы, падённые, нету на острове, столько, чтобы на всех хватило. Ну раньше, конечно, да от детей куда уйдёшь, если оставить не на кого?» Нина начала догадываться, к чему скоро подойдет туда в Абьяруп, и не ошиблась. «Я к чему, Фрунинель? Простите, ваша милость. Иль заговорила, вы тоже вдова. Так, разумею, понять можете. Нис, и вон, какие у вас, прям картинки. А может, вы и нас чему получите? Ну, таком, чтобы бабы дома сидя или недалеко от него, не отходя, могли сделать, а? Ваша милость!» Ани Грета в полной тишине смотрел на хозяйку Мозаби глазами полными слез и мольбы, перемежающейся с надеждой. Мужики закашлялись, опустив головы. Жена старосты вторила взгляду толстушки. Анина чувствовала, от ее ответа зависит многое. «Ха! Фру, пьяру, пья!» Если честно, вот сейчас пообещать вам молочные реки кисельные берега не готова, но это не значит, что ваши слова я пропущу мимо ушей. Кое-что я умею, да, кое-что знаю, кое о чем мечтаю, и в этих планах лишние руки не помешают. Нина помолчала, потом решилась. Я сейчас со всеми поделюсь тем, что крутится в голове, а вы уж потом на досуге обсудите еще раз и скажете — Насколько мои фантазии можно воплотить в жизнь здесь, где вам знакомая каждая кочка и травинка? Обращение виконтессы привлекло внимание всех, даже Лейс пришел. Ида подошла ближе, кухарка за стол не села, подавала все и отмахнулась с улыбкой от предложения присоединиться. Не буду повторять то, что ранее передавал вам Гер Бор. Этот этап позади, будем ждать, что получится в будущем году по зерновым и прочему теперь о том, что я ему не озвучивала. И Нина рискнула вывалить на подданных все свои иномирные планы по развитию агробизнеса в Мозаби с описанием проблем и вариантов их решения. Слушали внимательно, сосредоточенно, с интересом, а главное, чего боялась номерянка, без неприятия и насмешек над глупой аристократкой ничего кроме праздной жизни в городе не видевшей. Нина закончила речь в тишине, Окинула присутствующих взглядом и уперлась в глаза Эйнара Дана. Молодой вдовец смотрел серьезно без недоверия, и это успокоило Виконтесу. Молодой вдовец смотрел серьезно без недоверия, и это успокоило Виконтесу. А я вам что говорила, а? Наш хозяйка лучше всех. Раз аквавиту сходу шлепнула, Моей холодной картошкой с селедкой не побрезговала, Значит, можно с ней дело иметь, Еще и с выгоды, и для нее, и для нас. Такая не бросит, и последнее не отберет. Подскочила со скамьи Ильза Дан, Стукнула ладонью по столу И с победным видом возрилась на односельчан. Нина же, смутившись, опустила голову и чертыхнулась про себя «Вот ведь сорока!» И тут присутствующие в зале начали сначала хихикать, а потом дружно смеяться. «Весело им, понимаешь!» — не поднимая головы, думала попаданка, пока не услышала голос жены старосты. «О, ржут, что жеребцы! Забыли, где находитесь, а? Ну-ка быстро извинились перед Фло Флетчер! Наелись, напились и страх потеряли!» Мужики тут же умолкли. «Ваша милость, Фрунинель, уж вы не серчайте и простите их и нас за недостойное поведение. Мы свое место знаем. Не волнуйтесь, урона чести вашей никто нанести не посмеет», — продолжила уверенно старая хамалия «Это потому, так сегодня ведем себя, что никогда нас не то что в дом пускали, в упор не видели. Приедут по полям Конницы пронесутся, девок, что поймают, с насильничают, выгребут, что найдут, и нет их. Сами, как умели, управлялись, да на Бога только наделись. Женщина вздохнула и заговорила снова: Мы как боялись-то, кто купил земли, и что будет с нами. Молились всем миром, чтобы новый хозяин оказался не слишком жадным, да не согнал нас с земель, как. Вон, а моряки знакомы рассказывают. В той-то саксии и овцами не заменил. Или как в посполитии вроде как скотину продают людей-то. Нет, у нас король добрый. Да он-то далеко, а хозяин округи. Вот он рядышком. Нина молчала. А что сказать? Даже если этот мир альтернативный, проблемы, судя по всему, такие же. Бедный не женится на богатой А богатый и на бедный? Здесь шел 1769 год от Рождества Христова. А так ли соответствовал он прошлой истории ее мира? Судить не ей, тем более, что попала она в псевдоданию, о которой не знала ровным счетом ничего. Амали хотела было еще чего сказать, но слово взял Ньорт Андерсон. Мужик встал, поклонился хозяйке дома и пробасил. «Миледи, Нинель, простите нас. Мы не со зла или от неуважения. Фрубор права. Мы это от чувств». Нина чуть не прыснула. Перед глазами встал Вицен в роли Бальзаминова. «Спасибо за прием душевный, за внимание к нам. От имени всех скажу так. Мы готовы работать много, чтобы детей прокормить, да и самим пожить лучше хочется» так что вы это приказываете что надо то а уж мы он оглядел товарищей постараемся остальные согласно кивали староста гордо приосанился нагретто вытирала слезы а нина не знала что и думать хотя что думать работать надо